Глава третья. Восьмидесятая. «Припять? Что за бред? Это же мёртвый город. Что ты там бормочешь?» Женька увлечённо смаковал пенящийся напиток. Мысль о том, что я лежу в госпитале под медикаментозной комой, больше не казалась мне настоящей. Мне выстрелили в голову, после таких ранений не выживают. Статистика очень низкая. Сейчас напрашивалось другое, более невероятное мнение. «Что, если я погиб в своем времени, и мое сознание каким-то образом переместилось в прошлое?» Обратил внимание на стоящую на соседнем столике пустую бутылку. Пригляделся и заметил, что на этикетке стоял вырез напротив года и месяца. Сейчас так уже не делают. «Год 1985, да?» — предположил я. Женька только кивнул и усмехнулся. «84-й!» Я реально попал в прошлое. И какое прошлое? Кажется, в эпоху начала перестройки СССР, в середину 80-х годов прошлого века. Хотя нет, перестройка началась с приходом Горбачева. Уже позже. Невероятно. Получается, я угодил в собственное тело в возрасте 17 лет? Ну нет. Точно нет. В 17 лет меня уже не было в Припяти. Ее эвакуировали, когда мне было 13. «Значит, тело чужое, хотя тоже советского ученика выпускного класса, с тем же именем, но другой фамилией. Да и школа не моя была, я точно в другой учился. Как все это объяснить-то? Почему все так получилось? А что, если высшие силы дали мне шанс поменять свою жизнь? Или цель куда более глобальная?» Пока я задавал себе эти вопросы, сам не заметил, как выглушил весь лимонад, причем из обоих стаканов сразу. Облизнулся, посмотрел по сторонам. В голову пришла занятная мысль. «Женька, а поблизости булочная есть?» Насколько я помню, хлебные магазины в Советском Союзе назывались именно так. Над названиями тогда долго не думали. Чем проще, тем лучше. Запоминающиеся названия вроде «хлеб», «молоко», «мясной» были самыми ходовыми. Гастрономы еще. От одной мысли, что все это я могу увидеть, снова стало тепло на душе, и тяжесть осознания того, что меня все-таки застрелили, уменьшилась. На мгновение я растерялся, но тут же отпустила. С самообладанием у меня всегда было нормально. Женька, видимо, уже привык, что я задаю странные вопросы, поэтому отреагировал спокойно. Есть, конечно. Вниз, по улице, справа. Я вдруг заметил, что в ручейке в центре зала потолок подпирали две массивные колонны, на которых крепились большие прямоугольные зеркала. Мне ужасно захотелось посмотреть на себя. «Сейчас вернусь», — пробормотал я и направился к ближайшему зеркалу. Подходил осторожно, словно опасаясь увидеть что-то страшное. Хоть я и представлял примерно свой внешний вид, все равно реальность оказалась неожиданной. На меня смотрел худощавый невзрачный парнишка лет семнадцати, может, немного меньше. Бледное, ничем не примечательное лицо, типичная советская прическа. Чем-то похож на ботаник, только очков не хватает. Из одежды светлая рубашка с коротким рукавом, темно-синие шорты ниже колена и кеды. Взгляд внимательный задумчивый. Чуть вздернутый нос, но не смешная картошка. Темные глаза, немного растерянный взгляд. Даже не знаю. Помнится, в своем детстве я выглядел иначе. Дружил со спортом, участвовал в соревнованиях по бегу и легкой атлетике. Звезд с неба, конечно, не хватало. но результаты были неплохими. Помню, что помимо занятий спортом я частенько посещал городскую библиотеку, хотел стать физиком-атомщиком. «Что, давно себя в зеркало не видел?» — усмехнулся Женька. «Ага, слушай, а давай в булочную?» Я повернулся к другу, ожидая согласия. чё проголодался?» Но ответить он не успел. Входные двери распахнулись, и в магазин с шумом и гомоном валились четверо парней обычной хулиганской наружности. Возраст примерно тот же, что и у меня. Одет почти однообразно, свободные джинсы и расстегнутые рубашки на выпуск. Руки обязательно в карманах. На головах кепки, почти ничем не отличающиеся от современных. Тот, что шел впереди, увидев меня, даже обрадовался. «О, Савельев!» «Пащенко! Опять!» не досады про Женька, отодвигая меня в сторону. «А ну-ка!» Я уже понял, что ничего хорошего ожидать не стоит. Моя кандидатура, точнее, моего предшественника в этом теле, почему-то их сильно интересовала. Не удивлюсь, если раньше мне прилетало от этих индивидов. «Савельев, ты опять сюда притащился!» Сходу начал пащенка, глядя на меня с какой-то ехидной усмешкой. «Я же тебя предупреждал!» Тут лимонад наливают только мне и моим друзьям. Ну, что непонятного? Остальные трое стояли в паре шагов сзади неровным полукругом. Один из них был явно крупнее остальных, но вот глуповатое выражение лица явно не делало его лидером. Они зачем-то перегородили вход. На случай, если я решу убежать, что ли? А с какого перепугу мне это делать? Пащенко, шел бы, а? Устало произнес Женька, чуть подавшись вперед, как бы прикрывая меня собой. Филатов, ну не лезь, а? Скривился то, словно от зубной боли. Затем снова взглянул на меня. Короче, Савельев, с тебя два стакана лимонада каждому. И разойдемся. Чой Тань, дайте восемь стаканов лимонада. Савельев оплатит. Однако продавщица даже и не пошевелилась, глядя на нас хмурым взглядом. она понимала, к чему все идет. «Сам заплатишь», — с вызовом произнес я. Мысленно скривился от своего слабого голоса. Так-то за столько лет военной службы голос у меня был поставлен как надо, если гаркну, слышат все. А тут... Но на оппонента смотрел без всякого страха, для дополнительного эффекта еще и усмешку соорудил. «Ага, буду я всякую шушеру уличную лимонадом поить. А. «А, э, я чё-то не понял». Пащенко обернулся к своим и, видимо, за поддержкой, а затем перевёл наглый взгляд обратно на меня. «Савельев, у тебя голос прорезался?» «Похвально. Только не к месту совсем». Он попытался ткнуть меня пальцем в грудь, но Женя выдвинулся вперёд. Габаритов он был нормальных, поэтому Пащенко в нерешительности остановился. Остальные придвинулись ближе, но было видно, что Женьку они трогать почему-то не хотят. «Жень, отойди», — спокойно попросил я, положив ему руку на плечо. «О, хо-хо», — обрадовались подельники «Потирай руки». Савельев заговорил. «Все как тогда, ха «Так, а ну быстро вон из магазина», — вдруг заверещала тетя Таня выйти за прилавкой, уперев руки в бока. «Живо, а то милицию вызову». Волшебная фраза подействовала. «Знаешь, давай-ка выйдем», — ухмыльнулся Пащенко, глядя на меня с издевкой. Кивнув, своим дружкам он произнес. «Идем, на улице и света больше места». Те, напрочь забыв про лимонад, радостно загалдели, направились к выходу. Я непринужденно двинулся следом за ними, но Женька меня придержал. «Леха, ты чего? Головой стукнулся». «Все нормально будет?» — ответил я. «Ничего они мне не сделают?» Конечно, не сделают. У меня 10 лет стажа в армейском рукопашном бое, причем с регулярной практикой. Не то чтобы это было в обязаловку, просто сам иногда сбрасывал так служебное напряжение. Так-то служба в войсках РХБЗ не включала в себя тренировки подобного плана. Это чисто моя инициатива. К тому же, мне сильно повезло. В свое время тренер попался достойный. Женя посмотрел на меня удивленными глазами, но ничего не ответил. Я спокойно обошел его и толкнул ногой входную дверь. Они уже ждали снаружи, хотя вид у них был совсем не торжествующий. Причина выяснилась сразу. У соседнего здания стоял желтый УАЗ-469АП с синей дверью, полосой на боку и проблесковым маячком на крыше. Надпись «Милиция» на полосе заметно остудила пыл парней. В машине сидели двое сотрудников форме, поглядывая как раз в нашу сторону. «Тьфу ты! Повезло тебе, Савельев!» — прошипел Пащенко, глядя на меня со злобной усмешкой. «Ага, ну если что, увидимся!» — кивнул я, еще и рукой помахал. Тот дернулся, аж покраснев от возмущения. «Вот дрыща! Ну ничего, земля квадратная! Можно за углом встретиться!» Он поправил кепку и обратился к своим. «Идем, а то еще менты и прицепцы Терпеть их не могу. Я проследил за компанией взглядом, затем выдохнул. Жаль, что так получилось, и я-то уже настроился. Сзади шумно дышал Женька. Ну ты даешь, — выдал он, глядя на меня с некоторым уважением. Они же теперь точно от нас не отстанут. Ничего, мы не гордые, подождем. Ну что, где булочная? Идем. Немного помедлив, он двинулся направо, а я последовал за ним. Через минуту я совершенно забыл о Пайченко и его гоп-компании. Здесь было столько интересного, что я даже перестал смотреть себе под ноги и едва не споткнулся о мусорный бак. Дома, машины, люди. Вот на углу слева стоит голубая тележка-вагонщик со светлой крышетентом. На боку снежинка и изящная надпись Eskimo. За вагончиком сидит на табурете молодая продавщица в белом фартуке и с косынкой на голове. Я невольно облизнулся. Все мороженое из детства было вкуснейшим. И именно за счет своего натурального состава. В целом состав-то был натуральный, вот только молоко там использовалось не всегда. Ассортимент, правда, скромный был всего два-три вида. Но зато сколько радости приносило оно детям. В нескольких метрах дальше располагался обувной магазин. Даже отсюда было видно нехитрый ассортимент женских туфель, выставленных на полках в три ряда. Моделей немного, да и расцветка довольно скудная. Зато женщины в таких могли ходить годами, не меняя каждый сезон. Качество позволяло, делали на совесть. На другом стеллаже размещались мужские лакированные туфли, полуспортивные кеды, сандалии. Магазин был небольшой, но, очевидно, пользовался популярностью. С другой стороны улицы находился рыбный магазин, назывался довольно оригинально «Океан». К входу как раз подъехала машина ЗИЛ-130, именуемая «Автоцистерной для транспортировки живой рыбы». На боку бочки отчетливо читалась соответствующая белая надпись. Очереди в магазине не наблюдалось, но только за то время, что я на него смотрел, внутрь вошли сразу четыре новых покупателя. Помню, как мама приносила домой замороженные тушки Хека, а кот Васька орал под столом, чтобы ему тоже дали. Вспомнил и улыбнулся. «Эх, детство!» «Лех, ты куда?» — окликнул меня Женька. Обернувшись, я увидел его у входа в булочную. Оттуда как раз выходила старушка с маленькой внучкой за руку. Девочка увлеченно грызла большой бублик с маком. Едва мы вошли внутрь, как у меня едва слюни не потекли. Запах там стоял такой, что я услышал голодное урчание собственного желудка. Сглотнул, огляделся по сторонам. На прилавках своеобразной горки были уложены большие деревянные стеллажи, а на них свежие батоны, булочки, бублики, больше десяти наименований, и все выглядели настолько аппетитно, что я снова облизнулся. Справа висела огромная связка сушек, за ней еще две, но уже с маком. Я подошел ближе, увидел такие знакомые рогалики с сахарной присыпкой, сдобы, по девять копеек, они тогда так и назывались. Помню, отправляли меня в магазин, а мама обязательно подсовывала девять копеек как раз на такую сдобу. Шел домой и кайфовал, усиленно работая челюстями. Это я уже потом начал подозревать, что деньги мне давали, чтобы я хлеб с краев не обгрызал. Судя по времени, совсем недавно с хлебозавода привезли свежеиспеченную партию изделий, поэтому и аромат был просто изумительный. «Жень, у тебя лишних копеек в долг не найдется?» — спросил я у друга. «Держи», — без возражения отчитал он, «двадцать копеек». «И мне тоже бери». Рассчитавшись с продавцом, я получил две румяные сдобы, покрытые сверху сахарной глазурью. Вышли на улицу, где я сразу же впился в нее зубами. Зажмурился от удовольствия. Вновь накатила ностальгия. «М -м -м, обалдеть, как вкусно!» «Ты как с голодного края», — заметил Женя, забирая свою сдобу. «Да блин, что-то после этой краски на еду пробило. Сам не пойму, почему». Отбрехался я, наслаждаясь восхитительной свежей выпечкой. «Вообще-то скоро обед», — заметил Женя, тоже работая челюстями. «В школу уже не пойду, лучше сразу домой. Ты как себя чувствуешь? Нормально?» «Лучше не бывает», — ответил я. Возможно, со стороны это и выглядело странно. Сидят два парня на лавочке и уплетают булки. Но для того времени это было нормально. Я снова вспомнил, как возвращаясь домой с купленной за двадцать копеек буханкой хлеба, всегда обгрызал горбушку. Иногда, если успевал, то и с двух сторон. А дома говорил, что это мыши погрызли. Правда, это я лет в десять так делал. Потом перестал. Где я жил, точно не помнил. В голове крутилась улица спортивная. Но вот номер дома я почему-то вспомнить не мог. Память рецепента, в чьё тело я попал. периодически подсказывала тот или иной момент, что было очень удобно. Почему рецепента? Да потому что именно это определение тут наиболее уместно. Судя по всему, прежний обладатель тела, надышавшись краски, почему-то помер, а я занял его место. Вот такие пироги. Покончив с перекусом, я просто откинулся на спинку лавочки, довольно зажмурился, затем принялся с интересом смотреть на проезжающие мимо автомобили, большинство из которых в моем времени уже просто не увидеть. Двадцать первые «Волги», 408 восьмые «Москвичи», «Чайки» и «Запорожцы». А вот проехала оранжевая 21 первая «Нива». Было также много разноцветных копеек, двоек и троек, пятерок, и среди них мелькнула даже новейшая восьмёрка. Жаль, вишнёвых девяток тогда ещё не было, да и иномарок я почему-то не заметил. Посидев ещё несколько минут, Женя заскучал. «Чего ты таращишься по сторонам? Ждёшь кого-то?» «Да не, просто давно всего этого не видел», отмахнулся я, не подумав над ответом. Вовремя спохватился. «Тьфу, в смысле, машины редкие, давно не видел». А. -а «Где редкие-то?» – зевнул Женька, затем заинтересовался голубями. Те ползали под лавочкой, гу и увлеченно собирая крошки. Время потихоньку шло. Мимо ходили люди, не обращая на нас никакого внимания. Вот родители провели девочку на маленьком красном трехколесном велосипеде. А там совсем крохотную лялику везут в полностью открытой коляске. Прошел старик, опираясь на трость. «Скоро отец с работы придёт», — произнёс друг, глядя на часы. «Вечером на пикник шашлыки будем жарить, а потом картошку запечём в углях. М -м -м. Ай, не трави душу, я бы сейчас от шашлыка совсем не отказался». «Где-то в желудке заурчало». «Слушай, а кем у тебя отец работает?» «Да строителем на станции». «Какой ещё станции?» — обронил я, особо не задумываясь над вопросами. «На атомный, имени Ленина». Едва услышав это, я мгновенно забыл и про машины, и про магазины, посмотрел на друга с изумлением и спросил. «Чернобыльской?» «Нет, блин, японской. Леха, заканчивай уже чудить». Я снова впал в ступор. Вот так совпадение. Я попадаю в начало 80-х годов Советского Союза в молодое тело самого обычного школьника. В те годы, когда Припять, читающаяся уникально молодым, Атомградом еще цвела и развивалась, а ведь я совсем забыл, что неподалеку находится Чернобыльская атомная электростанция, четвертый энергоблок которой взорвется примерно через два года. А что, если мое перемещение в это время носит особый смысл? А Ведь в моих руках очень важная информация о будущем этого города, района, страны в целом. Сколько жизней я смогу спасти, если... Что, если попытаться предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС? Это показалось мне смелой, дерзкой, но вместе с тем и крайне важной, даже благородной целью. Дело бесспорно правильное, заслуживающее особого внимания, хотя и чертовски сложное. Осознание этого пришло ко мне случайно, но не просто так. Когда есть цель, становится как-то спокойнее. Ведь просто бродить по городу без всякой цели на будущее – Само по себе глупо. Если подумать, именно та страшная авария и не дала мне стать тем, кем я хотел быть изначально. Я превратился в военного офицера войск РХБЗ, позабыв про свои грандиозные планы стать физиком-атомщиком. И что в итоге? По долгу службы я все равно продолжал иметь дело с ядерными отходами, топливом, радиоактивными и химическими элементами. отравляющими веществами, биологическими составляющими. Погоня за всем этим и привела меня в могилу туда, в жаркую и пыльную богом забытую Сирию. Так может, это мой шанс? Шанс начать жизнь заново, подходящий? Все дороги открыты. Я могу стать кем угодно, с легкостью, заработать состояние. Стоп. А что если... Ещё одна мысль показалась мне настолько безумной, но самое главное, безусловно, правильной, что я даже немного завис. Видимо, я настолько ушёл в себя, что не сразу понял. Женька дёргает меня за рукав. «Эй, Лёха, я домой, слышишь?» «А? Да, давай», — растерянно произнёс я. «До завтра». С Женькой мы разошлись быстро. Повторно справившись о моём здоровье, он рванул куда-то в ту же сторону, откуда мы пришли. Договорились. Встретиться завтра в школе. Субботник был рассчитан на два дня. Посидев на лавочке еще некоторое время, я поднялся и двинулся вниз по улице. Постепенно начинал узнавать улицы, знакомые с раннего детства. Удивительно, но память рецепента все-таки подсказала мне мой нынешний адрес. Туда я и двинулся. Шел, погрузившись в свои мысли. Заметил слева панельную пятиэтажку. Рядом раскинулся небольшой парк. Справа, посреди большой парковой площадки, строилось колесо обозрения. То самое легендарное колесо, на котором ни один ребенок так и не прокатился. Я подумал и решил срезать через гаражи, их тут много. Повернул туда, чуть прибавил скорость. Хотелось поскорее добраться до дома, чтобы привести мысли в порядок. «Может, еще что-нибудь вспомню». Плотные ряды серых гаражей были абсолютно идентичны друг другу, отличаясь только цветом ворот. В основном преобладали синие, красные и зеленые. На некоторых краска облупилась, и они выглядели щербатыми. На нескольких гаражах двери были открыты, приподнятые на домкратах машины стояли снаружи. Вокруг уставших авто, помимо хозяина, крутилось подвое, а то и трое помощников, Периодически раздавались то звон инструментов, то звяканье стаканов. Я шел и улыбался. Как же все это было мне знакомо. В нос ударил запах свежей, только что расплавленной смолы. Оказалось, совсем рядом на одном из крайних гаражей заливали крышу. У входа горел костер, на который водрузили бочку с битумом. Оттуда поднимался дым, булькал гудрон. Был у отца свой гараж, и крышу мы тоже когда-то заливали. Тут меня посетила любопытная мысль. Если я попал в это время, то где-то в городе живу и настоящий я в возрасте одиннадцати с лишним лет. Что же получается? Меня здесь два. Сложный вопрос, который стоило бы обмозговать. Только позже. Сейчас бы до дома добраться, обдумать все. Слишком много мыслей накопилось в голове. А это нервировало. Так, судя по времени, сейчас где-то часа два. Навстречу шла бабушка с обыкновенной капроновой авоськой в руках. Там была мытая морковка. За ней по пятам следовал кот, который чего-то решил сопроводить хозяйку авоськи до дома. Я прошел весь гаражный ряд, свернул направо и едва не налетел на знакомую компанию. Старый знакомый Пащенко с дружками сидели на лавочке, плевали семечками во все стороны и дружно ржали. «Миш, гляди, кто идет!» — крикнул один из них, тыкая в меня пальцем. «О, Савельев!» — оживился Пащенко, откладывая свернутый из газеты стаканчик с черными семечками. «А мы тут как раз тебя ждем!»